посвящается моим родителям. Эпиграф. На мой взгляд, самое несправедливое в этой жизни – то, как она заканчивается. Да, жизнь – невероятно трудное дело. Вы тратите на нее кучу времени и сил. И что вы получаете в конце? Смерть. Это что, такая награда? Было бы куда справедливее, если бы жизнь разворачивалась в обратном порядке. Сначала вы умираете, так начинается ваш жизненный путь. Будучи немощным стариком, вы спокойно сидите дома, окруженный заботой близких людей. Когда вы становитесь достаточно молодым, вы покидаете дом, находите превосходную высокооплачиваемую работу, покупаете себе модный автомобиль, золотые часы и так далее. Проработав 40 лет, вы достигаете столь юного возраста, что вам пора выходить на пенсию. Тогда вы поступаете в колледж, наслаждаетесь веселой студенческой жизнью, с алкоголем, вечеринками и сексом, после чего поступаете в среднюю школу. Закончив первый класс, вы становитесь маленьким ребенком, у вас нет никаких обязанностей, вы играете целыми днями, О вас заботятся любящие родители. Наконец вы возвращаетесь в матку, проводите последние 9 месяцев, плавая в теплой, уютной жидкости, и заканчиваете свою жизнь в момент оргазма. Шон Мори Пролог Эликсир Эпиграф В любом возрасте можно стать моложе. Мэй Уэст. Перед тем, как потерять сознание, лежа на полу в своей лаборатории, молодой ученый понял, что покрыть себя лаком было далеко не лучшей экспериментальной идеей из тех, что когда-либо приходили ему в голову. Но он считал себя человеком науки, а любознательность бывает весьма жестокой, госпожой. В последнее время он заинтересовался функциями человеческой кожи, такой выносливой и вместе с тем такой уязвимой. Ее легко обжечь даже под солнечными лучами, не говоря уже об открытом огне, поранить даже тупым ножом. Но что случится, если закрыть всю ее поверхность? Поэтому в один из солнечных весенних дней, 1853 года профессор Шарль Эдуар Браун секар поднялся в свою лабораторию в медицинском колледже достопочтенного столичного города Ричмонд, штат Виргиния, разделся до догола, взял в руки малярную кисть и принялся покрывать себя высококачественным мебельным лаком. Через несколько минут все его обнаженное тело до последнего дюйма было покрыто липкой жидкостью. Это была эпоха, когда главной подопытной свинкой для ученого служил он сам. В ходе одного эксперимента 36-летний уроженец острова Маврикии Броунсикар погрузил в свой желудок губку, чтобы получить образцы пищеварительных соков. На протяжении всей оставшейся жизни он страдал гастроэзофагинальным рефлюксом, заболевание, при котором содержимое желудка продвигается обратно через нижний пищеводный сфинктер в пищевод. Конечно, такой исследовательский подход делал его самой колоритной фигурой на факультете, как вспоминал впоследствии один из его студентов. Тейлор мог быть тем самым аспирантом, который обнаружил Броун-Сикара в окрашенном состоянии. История с лаком только дополнила ходящие о нем легенды. Когда один из аспирантов случайно зашел в лабораторию, то увидел лежащего в углу профессора, который содрогался в конвульсиях и, по всей видимости, находился на грани жизни и смерти. Его тело было такого цвета, что аспирант поначалу подумал, что это чернокожий слуга. Быстро, сообразив в чем дело, молодой человек бросился к несчастной жертве науки и начал поспешно соскребать с кожи будущего преподавателя Гарварда бурое липкое вещество, но в ответ получил жесткий выговор. Профессор был в бешенстве от того, что... Некий бесцеремонный юнец вытащил его из угла и принялся больно скрести его кожу, не дав спокойно завершить эксперимент. Как бы то ни было, благодаря этому сообразительному студенту Броун Сикар смог стать одним из величайших ученых XIX века. Сегодня его считают отцом эндокринологии, создателем учения о железах внутренней секреции и их гормонах. Кроме того, он внес большой вклад в наши знания о спинном мозге, и один из видов паралича, синдром Броун-Сикара, носит его имя. Но он никогда не сидел в башне слоновой кости академической науки. Однажды он несколько месяцев посвятил борьбе со смертельной эпидемией холеры на своем родном Маврикии, удаленном архипелаге посреди Индийского океана. Верный своим принципам, он намеренно инфицировал себя этой болезнью, глотая рвоту пациентов, чтобы испытать на себе новый метод лечения, в результате чего едва не умер сам. В почтенном Ричмонде Броун Сикар не продержался и годы. Его эксцентричная французская натура и темноватая кожа делали его белой вороной в этой бывшей столице Конфедерации Южных Штатов. Конфедерация была образована только в 1860 году, поэтому он вернулся в Париж и всю оставшуюся жизнь курсировал между Старым и Новым Светом. В общей сложности он провел в море шесть лет своей жизни, что определенно заставило бы гордиться его покойного отца, морского капитана. Но обогнать свою старость было не под силу даже ему, хотя он и пребывал в постоянном движении». К 60 годам Бронсикар Сикар решил окончательно осесть в Париже в должности профессора экспериментальной медицины во французском колледже. Он тесно сдружился с Луи Пастером, изобретателем пастеризации, и Луи Агасисом, одним из основоположников науки о природных льдах, гляциологии. Броун Сикар, сын американского моряка и француженки с далекого Маврикия, в 1880 году был принят в орден почетного легиона Франции, получил множество престижных наград. А в 1887 году был избран президентом французского биологического общества, что подтвердило его статус ведущего деятеля французской науки. К тому моменту Бронсикара уже исполнилось 70 лет, и возраст давал о себе знать. В последние годы с ним произошли неблагоприятные изменения, которые трудно было не заметить. Раньше он был переполнен энергией, бегал по лестницам, перепрыгивая через ступеньки, говорил со скоростью тысячи слов в минуту и прерывал сам себя, чтобы поспешно записать перешедшую в голову гениальную идею на первом попавшемся клочке бумаги. Ночью он спал не больше 4-5 часов и часто начинал свой рабочий день за письменным столом уже в 3 часа утра что дало его биографу Майклу Аминофу некоторые основания считать ученого жертвой биполярного расстройства. Многие подробности жизни Броун-Сикара взяты из выдающегося труда Майкла Аминофа «Броун-Сикар. Невероятный гений, трансформировавший медицину». Но теперь его некогда безграничная жизненная энергия начала иссякать. У него имелись доказательства этого. На протяжении всей жизни он вел скрупулезный дневник наблюдения за собственным телом, измеряя даже такие показатели, как сила мышц, не говоря уже о других. Так в свои 40 лет он мог поднять одной рукой вес 50 килограммов. Теперь же, в лучшем случае, он поднимал 37 и не больше. Он быстро уставал, плохо спал, часто страдал бессонницей и мучился запорами. Естественно, как истинный ученый, он решил попытаться исправить эту проблему. 1 июня 1889 года профессор Брон-Сикар стоял за кафедрой в зале заседаний Французского биологического общества и читал доклад, который навсегда изменил не только его научную карьеру и репутацию – но и отношение людей к феномену старения. В своем докладе он сообщил о необычном эксперименте, по старой доброй традиции, осуществленном им на самом себе. В течение нескольких недель он водил себе под кожу водный настой яичек молодых собак и морских свинок, смешанный со спермой и свежей кровью из яичек. Его идея была простой. Поскольку период наиболее энергичной деятельности организма совпадает у самцов с периодом половой зрелости, это должно быть связано с выделением в яичках какого-то особого вещества. И каким бы ни было это вещество, бронсикар решил снабдить им свое тело. По его словам, три недели инъекций привели к заметным благоприятным изменениям. К великому удивлению моих ассистентов – Я опять мог проводить эксперименты, стоя на ногах по нескольку часов подряд, не чувствуя необходимости сесть и отдохнуть. Были и другие преимущества. Казалось, к нему вновь вернулись физические силы. Тесты подтвердили, что теперь он мог выжить одной рукой больше 45 килограммов. Снова мог работать без устали до поздней ночи, а показатель дальности полета струи мочи увеличился после инъекции на целых 25%. Что касается его проблем с запорами, то Броунсикар с гордостью отметил, что его... Способность в этом деле восстановилась до прежнего превосходного уровня. Присутствовавшие в зале ученые были переполнены ужасом и смущением. Экстракт собачьих яичек? Должно быть, к старости уважаемый профессор сошел с ума. Как чуть позже язвительно заметил один из его коллег, Этот безумный эксперимент Броунс-Сикара говорит только об одном – о необходимости вовремя отправлять в отставку заслуженных профессоров, преодолевших 70-летний порог. Однако Броунс-Сикар не испугался подобной реакции. На этот раз он изготовил свой волшебный эликсир из яичек молодых быков и предложил опробовать его другим врачам и ученым, Бесплатно, в надежде на то, что те повторят его результаты. И некоторым это действительно удалось. Но реакция со стороны его коллег по-прежнему оставалась резко негативной. На страницах Бостон Globe доктор медицинских наук с Манхэттена едко фыркнул. «Похоже, в медицине мы возвращаемся к темному средневековью». Но за пределами академических кругов Браун Сикар мгновенно стал героем. Буквально на следующий день предприимчивые дельцы начали продавать по почте эликсир молодости Сикара. 25 инъекций за 2,5 доллара. Хотя в названии упоминалось имя доктора, это средство не имело к нему никакого отношения. Газетчики были в восторге. У них появился повод напечатать такие запретные слова, как тестикулярная жидкость и яички, и заметно увеличить свои тиражи. Профессиональный бейсболист Джим Гальвин по кличке Пут из Спицбурга открыто использовал эликсир в надежде на то, что это поможет ему в игре с бостонской командой. Это был первый зарегистрированный в истории случай применения допинга для улучшения спортивных результатов. Престарелого профессора даже воспели в популярной песне. Последняя сенсация. Сикара, магический эликсир. Он превращает увядших стариков молодых парней. Нет отныне таблеткам и докторам. Нет отныне церковным кладбищем. К сожалению, последняя строка оказалась не более чем мечтой. 2 апреля... 1894 года, спустя пять лет, после своего нашумевшего доклада в биологическом обществе, Шарль Эдуар Броун-Сикар скончался, не дожив шести дней до своего 77 дня рождения. Несмотря на всю популярность, на своем эликсире он не заработал ни франка, и хотя его коллеги-ученые в конечном итоге пришли к выводу, что чудодейственный эффект его – тестикулярного настоя был не более чем эффектом плацебо, своими экспериментами Брун-Сикар породил новую всеобщую манию, манию омоложения, которая вот уже второе столетие заставляет терять головы даже самых разумных мужчин и женщин. Следующим модным поветрием стала так называемая операция Стейнахан по имени австрийского физиолога Юджина Стейнаха, которая обещала пожилым мужчинам возвращение жизненной энергии и мужской потенции, но на деле представляла собой обычную вазектомию иссечение семя выносящего протока одного яичка. Операция стала невероятно популярной среди представителей части европейской интеллигенции. Поэт Уильям Батлер-Йейтс пошел на эту операцию в возрасте 69 лет, после чего женился на 27-летней девушке. Даже Зигмунд Фрейд, При всем своем трепетном отношении к фаллической теме заявил, что он удовлетворен результатами операции. В Соединенных Штатах лихорадка омоложения началась в 1920-х годах, когда энергичный торговец с лекарствами по имени Джон Бринкли поставил на поток операции по вживлению тестикул молодых козлов в изношенные мошонки пожилых мужчин. На самом деле Броун Сикар проводил подобные эксперименты на собаках еще в 1870-х годах, но даже он не осмелился переступить очерченную богом границу и осуществить межвидовую трансплантацию. Бринкли же не мучился подобными сомнениями, возможно, потому, что не был обременен медицинским образованием. Он владел радиостанцией и рекламировал собственный хирургический метод чудесного омоложения в перерывах между выступлениями невероятно популярной тогда фолк-группы и молодого Элвиса Пресли. История Джона Бринкли с удивительной живостью описывается в замечательной книге «Поупа Брока. Шарлатан». За несколько десятилетий он подверг этой операции тысячи пациентов, что сделало его одним из самых богатых людей Америки. Несмотря на то, что десятки пациентов умерли на его операционном столе, а сотни других стали инвалидами из-за его неумелых манипуляций, к нему продолжали стекаться потоки стареющих мужчин Америки. Также известно о некоторых смелых женщинах, отчаянно желавших обрести вторую молодость. Эти люди не понимали своего счастья. Прежде чем добровольно лечь под скальпель Бринкли, они были живы и относительно здоровы.